Глава четвертая. Госпожа Грезандаш услышала звонок и вздохнула. Это, наверное, Кенель, а муж еще не вернулся. Вечно одна и та же истоди. Она махинально пригладила свои бестовы гладкие волосы и положила книгу на столик. К тридцати пяти годам госпожа Грезандаш слегка тяжелела, грузная, черноволосая, неизящная. Четыре лица грубоватые, но глаза красивые. Она встречала гости с приветливостью, свойственной женщинам, для которых главная роль в жизни играет их внутренний мир. Она не замечала, как банальная и уродливая обстановка ее гостиной, которая для ее гостей была невыносима, случайная безвкусная мебель с инкрустациями, купленная на улице Сент-Энтуан. Пианино, покрытое шёлковой материей, с вытканными на ней букетиками. Сент-Антуан, улица дешёвых мебельных магазинов. Примечание переводчика. Взгляд отдыхал только на книгах, стоявших в шкафу из чёрного дерева. Шкаф этот был похож на госпожу Грезандаж: тёмный, лишённый ящества, задумчивый. А лесели, хозяйка на софу Гость в гости в кресле, между ними низкие лампы, на столике раскрытая книга. Повсюду ковры, постепенно накопившийся со семейный хлам, фотографии всех родственников в рамках окружали их атмосферой предвечернего уюта. Господин Жезскинель в костюме цвета марленго, высокий, сутуловатый, с рысыми и длинными усами, напоминал в свете зелёного абажура фигуру первого плана на картинах национальной выставки. На национальной выставке выставляли свои картины старомодные, официально признанные художники. Примечание переводчика. Свет играл темным золотом волосков, покрывавших старческие с набухшими синими венами руки в белоснежных манжетах. Нос, как и шар, ничего нового. Фальсик там много работает, и зачем только я ему то же самое говорю, но он ведь не ради денег. Это странно для человека его профессии. Вот уж никто бы никогда не поверил, что главный директор кредитного управления до сих пор живёт в такой обстановке. Нам другого не нужно. Дорогая Елиза, я не упрекаю вас за любовь к салашу. Меня пугает сам факт стецизма. хотя я лично готов удоволствовать це ещё меньше если бы это было нужно впрочем он вздохнул госпожа Эгрезандас находила что гость её осунулся она не сказала ему этого прямо в последнее время их дорогой друг что-то начал стареть и должно быть он чувствует себя у них неуютно после своегособняка в парке Монсо а значит было не процитировала святого Павла, но вовремя остановилась. Она знает, какой улыбкой он ответил бы ей. Вы лучше выглядели 2 месяца тому назад. Возможно, но сейчас я счастливее. А? Она была разочарована. В камине потрескивал огонь. Гость внимательно посмотрел на хозяйку. Вы сердитесь на меня, сказал он. Не спорьте, я знаю почему. Неужели забланш? Я не могу в это поверить. Я достаточно знаю вас. В вашем сердце нет ничего мелочного, и я не могу поверить, что вы, Сергей, на меня за то, что я живу не совсем по правилам. Мы так редко видимся теперь. Трудно делить свою жизнь между друзьями. Элиза, я иногда бываю так счастлив, так глубоко счастлив, что свой верно начинаю бояться несчастья. Я люблю ее, Элиза. После этих слов наступило молчание. Госпожа Грезандаш зачем-то встала и подбросила полено в камин. Она задумала. Вы ее любите, сказала она, и сев на прежнее место задумалась. Что же, добавила она помолчав, я вас не осуждаю. Жена ваша умерла, а дочка и без вас вырастет. но я боюсь за вас. Меня пугает ваша юношеская страсть, и потом вы нас забываете. А витришар своим настоящим отцом считает вас. Жозеф Киналь улыбнулся. Он хорошо относился к Ришару Гризондажу и даже уважал его, очень уважал. Но это еще не значит. Он вернулся к первоначальной теме разговора. Без корысти Ришары. Обнатерис, разве у него такое исключительное существо, как вы, которое имело бы право оставить чего мне не хватает настоящих спартанцев? Проветь это не исключительный случай в современном финансовом мире. И вопрос наклевещет на людей. Их истинная природа не плохая. Вы видите вот такого ресара в романе. Скажу, что такое Без корысти неправдоподобно. Чем дальше, тем больше мы освобождаемся от власти вещей. Современный богач это Миф. Он всего лишь душеприказчик, ведающий благами мира. Люди вроде вашего мужа работали бы при любом строе так же, как они работают сейчас. Вот чего не понимают все эти жоресы и геды. Мало по мало мы сами отрешаемся от всего. Настанет день, когда будет достаточно одного толчка пальцем. Ну вот, вы опять увлекаетесь революционными идеями. Послышались шаги. В комнату вошел Ришар с портфелем шагреневой кожи под мышкой, маленького роста, сухощавый человечек с резко очерченными черными усиками, щеточкой над взвизгнутой губой. Как поживает Карлотта? – спросил он в вполне естественном тоном. она была немножко бледна в последний раз он поцеловал жену Элизы сказал Жозеф Киннелл не любит Карлоту хотя даже не знакома с ней и если б я не знал твоей жены я бы придумал что она ревнует да да именно ревнует Грэзам Даш положил портфель и думая о своём продолжал повернувшись к своему старому другу Если у тебя есть акции Порто-Топсы, то лучше продай их завтра же, как только откроется биржа, хотя бы в убыток. Неужели у тебя измученный вид, голубчик? Ты напрасно принимаешь так близко к сердцу общественные финансы. Если бы я не знал тебя насквозь, если б не я тебя воспитывал, то мог бы подумать, Бог знает что. Когда-то Жозеф Киннел Любил бывать здесь в этом простом доме Ришара и Элизы. Он отдыхал у них. Элиза удивительно напоминала ему его мать в молодости, женщину старинного склада, любившую петь псалмы. А сам Ришар, какой пример! А на сегодня Кринель пришел в их квартирку на улицу Пасти совсем не для отдыха. Он был переполнен новыми словами, готовыми вырваться при знаниями. С кем же ему говорить о Карлотте, если не с гризандажами? Кто бы стал его слушать? Кто бы не посмеялся над ним? Любой на их месте. И Кинель принялся рассказывать. Он продолжал говорить и за обедом. У гризандажей на косточку отбивных котлет надевали бумажные манжеты, как в некоторых ресторанах. Это было традицией в семействе Лизы. Икен всегда её этим подразнивал. Она спокойно ждала обычные шутки, но напрасно. Да, видно, он влюблён всерьёз. Рихару хотелось поговорить о другом. Хотя он считал, что политика не имеет отношения к чиновникам с его положением, а также, что периодическая смена кабинета министров вещь несущественная, но по роду своей деятельности Он находился под влиянием Кайо и не совсем был уверен, как следует отнестись к кандидатуре Памса. Памс, политический деятель, радикал, кандидатура которого была выставлена на выборах против кандидатуры Понкарэ. Примечание переводчика. Он знал, что Кинель решительно сторонник Понкарэ. Ришару хотелось поговорить на эту тему, но куда там? Не было никакой возможности. В столовой стояла печка саламандра, и как от обеда затягивался, то горничная поставила кофейник на ажурную плитку печки. Ричард достал с буфета бутылку арманьяка. У мужчин свои права. Маленький рюмки было действительно очень малы, но на граненом стекле кое-где еще виднелось позолоты.